Глава третья. Брюнзо. В средние века о парижских водостоках ходили легенды. В XVI веке Генрих II предпринял их исследование, но оно ни к чему не привело. Всего сто лет назад, по свидетельству Мерсье, клака еще была предоставлена самой себе и растекалась как хотела. Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее, 89-й год, показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она не умела вести дела как в материальном, так и в моральном отношении, и выметала мусор нисколько не лучше, чем злоупотребление. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города. На земле непостижимое под землей непроходимое, вверху смешение языков, внизу путаница подземельй под вавилонским столпотворением лабиринт Дедала. По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное — наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клаки подступало к горлу Парижа, город мучился отрыжкой своих отбросов. Тут ощущалось сходство с угрызениями совести, что было небесполезно. То были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям, и не верил, что грязь снова вылезет наружу. Гнать ее беспощадно. Наводнение 1802 года одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших 80-летнего возраста. Грязь разлилась крест на крест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV. Она затопила улицу Сент-Оноре из двух водосточных воронок на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из воронки на Сен-Флорантен, улицу Пьер-Апоассон из стока на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, горчичную улицу из клаки на улице Лап. Она заполнила сточный желоб елисейских полей до уровня 35 сантиметров. В южных кварталах, через водоотвод сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшеде и улицу Маре. Здесь растеклась на 109 метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин. Выказав тем самым уже в XVIII веке большое уважение к поэту, наводнение достигло наивысшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывавших водосточные трубы, а наибольшего протяжения на улице Сен-Сабен, где она разлилась на 238 метров в длину. В начале нынешнего века Клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь нигде особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели скалопендры пятнадцати футов длиной и где мог бы окунуться бегемот. Грубые спаги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступать дальше определенных границ. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом до крики, выгружались просто-напросто в сточные канавы. Очистку труб возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клаку, известной поэтичностью, и называл ее гемониями. Париж поносил свою и обзывал ее вонючей дырой. Она внушала ужас и науке, и суеверию. Гигиена относилась к вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак черного монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар. Трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму бачарной улицы. Мармузеты — буквально ничтожество, кличка советников французского короля Карла VI — 1380-1422, состоявших из бывших приближенных его отца Карла V. Когда Карл VI впал в безумие, и власть захватили его дяди, мармузеты были частью изгнаны, частью заключены в тюрьму и перебиты. Эпидемию злокачественной лихорадки 1685 года Фагон приписывал водостоку Море, широкая воронка которого продолжала зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески галантного вестника. Про водостока на камнедробильной улицы ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза. Загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия связывала мрачную парижскую клоаку со зловещими видениями преисподней. «У клаки нет дна. Клака бездонный адский колодец». Полиция в голову не приходила обследовать эти пораженные проказы недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее, нашелся человек, который вызвался это сделать. У Клоаки появился свой Христофор Колумб. Как-то раз, в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декле, не то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади карусели слышалось брецание волочащихся по земле сабель легендарных солдат Великой Республики и Великой Империи. У дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила, доблестные соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера, воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жино, керасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре, В заливе Зёдерзе воздухоплаватели Флярюса в сражении при бельгийском селении Флярюс 26 июня 1794 года французская республиканская армия применяла для наблюдения привезные воздушные шары. Одни из них сопровождали Наполеона на Ладейский мост. Другие следовали за Мюратом в траншее Мантуи. Третьи обгоняли Ланна по дороге в монте -Белло. Вся армия того времени, представленная здесь отрядом, там взводом, собралась во дворе Тюйлери, охраняя покой императора. Это происходило в ту блистательную эпоху Великой Армии, когда позади было Моренго, а впереди Аустерлиц. — Государь, — сказал Наполеону министр внутренних дел, — вчера я видел... «Самого бесстрашного человека во владениях вашего величества». «Кто же это?» — резко спросил император. «Что он сделал?» «Он кое-что задумал, государь. Что именно?» «Осмотреть водостоки Парижа».